Глава четырнадцатая Оказалось, у нас был выбор двух потенциальных мест назначения в пределах 200-километрового радиуса, который определил Норберт. Мы с Тайбером рассматривали карту, сравнивая их относительные позиции, пока Колфакс явно обеспокоен допуском в круг принимающих решения вертелся вокруг нас. Поскольку экспертов кроме него у нас не было, Колфаксу пришлось привыкать к ответственности. «Это ближе всех!» Тайбер указал на базу, что была к югу от нашего нынешнего местонахождения. При взгляде на планшет в моей ладони начало очень знакомо покалывать. Что-то было не так, кроме того факта, конечно, что придётся отклониться на сотни километров от нашего маршрута. Но мой маршрут во всяком случае, я всё ещё хотел оказаться в безопасности западного континента как можно скорее. И почти вся дорога по шоссе. Там скорее всего полно зеленокожих, указал я и наконец осознал причину своего беспокойства. Тайбер кивнул, согласившись, но всё ещё был готов отстаивать свою точку зрения. «Это верно для любого маршрута», — сказал он. Я покачал головой, все более убеждаясь, что мой путь был правильным. Я указал на другую базу, что была на добре 30 километров дальше, но более-менее западнее нынешней нашей стоянки. «Вот это дальше», — согласился я. «Но и более уединена. Направившись сюда, мы избежим встречи с большинством зеленокожих». Я поглядел на Калфакса. «Разве я не прав?» Право. Он был невысоким, широкоплечим человеком с крепкой мускулатурой, или, по крайней мере, был таким до плена орков. Когда он говорил, он был на грани грубости, которая, возможно, объяснялась тем временем, что он провёл в пустыне. Он ткнул в карту своим толстым пальцем. "Есть обходные тропы сюда, даже зелёные, по дому дважды, чем идти по ним, которые, как я полагаю, вы знаете", сказал я, Калфакс кивнул. "Так хорошо, как не многие знают. Тогда так мы пойдём". решил я. Вы поедете в ведущем транспорте с одной из команд ополчения. Хорошо. Калфакс вокевнул. Меня посетила другая мысль. Я полагаю, вы знаете, как найти здесь воду. Взять её с собой. Калфакс хмыкнул со собственного остротия. Там вы немного найдёте. Лучше надеяться, что найдём хоть что-нибудь. Алва сказался я. Иля у нас на руках будет множество измученных жаждой людей. Калфакс кивнул, вернувшись к нормальному поведению. «Может быть, нам повезёт», — уступил он. «Если дожди в горах были обильны, то из водного горизонта что-нибудь да потечёт там, где в скалах трещины». Он указал на несколько пунктов на карте. «Я там раньше сталкивался с водяными лунками, но в лучшем случае они очень недолгоживущие. Под песком есть водоносный слой?» — спросил я. «Если бы мы смогли так или иначе добраться до него, все наши проблемы были бы решены. Ну, хотя бы с нехваткой воды». Тайбер кивнул. Преблизительно 300 м вниз, сказал он. Вокруг добычи воды вертелась вся жизнь города. Я вспомнил размеры гидростанции, в которой он скрывался. Не было, конечно, никакого шанса на то, чтобы бурить землю так глубоко с оборудованием, которое мы имели, даже если бы мы возможно выкроили время на это. Тогда мы должны будем рассчитывать с водными лунками, сказал я. Я снова проверил карту. Не такой уж и большой крюк. Если не сухие, мы должны будем строго нормировать то, что имеем. «Тайбер выглядел взволнованным, и я понимал, почему. Если придётся экономить воду, самые слабые из беженцев этого не выдержат. Но если бы база оказалась разграбленной, мы бы умерли от жажды прежде, чем столкнулись с проблемой нехватки горючего, тогда как получение запасов воды даст нам ещё несколько дней, чтобы решать проблему по мере их поступления. Не в первый и далеко не в последний раз я сожалел о том, что принятие сложных решений было частью моей службы, той частью, без которой я бы легко обошёлся». как и, конечно, без столкновения с неисчислимыми ордами врагов Императора, полных решимости прикончить меня. «Это истощит наши запасы топлива!» «Тоном человека, проигравшего спор», отметил Тайбер. «С великодушием победителей и облегчая давление моих полномочий, уже не нужных для согласия, я согласно кивнул». «Верно, но на опорной базе мы найдём ещё», — признал я. «Как только мы достанем его, мы сможем нормально продолжить путь». «А куда именно направляемся?» Спросил Калфакс, напомнив мне о своём существовании. Я указал на западный континент на небольшом экране планшета. В конечном счёте сюда, сказал я. Он издал короткий гортанный рыск и возглас полный скептицизма, который я с лёгкостью проигнорировал. Периодические покашливания Юргена и Туи являются более взрывоопасными. Но в ближайшей перспективе я увеличил масштаб, сделав карту окрестностей более подробной. Похоже, это оптимальный маршрут. Я прослеживал его прыгат от одного склада поставки до следующего. Из постоя не здесь, через низменность и через горы, которые немного беспокоили, так как был только один главный проход, который я мог видеть, и по нему обязаны были ползти зеленокожие. Хотя мы столкнёмся с этой проблемой, когда придёт время. Тогда прыгнем через прибрежную равнину по полуострову и мы дома. Если бы я сказал это достаточно быстро, это бы почти казалось вероятным. Колфак снова фыркнул. «Вы не учли через армию орков», — сказал он. Это было справедливое замечание. Большинство из них собралось бы на прибрежной равнине, выливаясь в уплотнённую массу из-за того, что они пытались стопать через узкий перешейк на западный континент. Я пожал плечами. «Мы что-нибудь придумаем», — сказал я, пытаясь казаться уверенным. «Пока что нет никакого смысла волноваться ещё и об этом». Коренастый кивнул. «Правильно», — согласился он. Мы скорее всего будем уже мертвы к тому времени. Старые привычки удивительно трудно сломать. Даже при том, что на одного нормального солдата в нашей группе приходилось здесь 10 гражданских, изображающих балласт, я обошёл весь конвой перед отправлением, говоря ободрительные слова кому придётся, в основном какую-то набожную банальность для подъёма морального духа. К моему удивлению, это оказалось работало. Похоже, настроение у всех улучшилось, и большинство бідняк, что мы спасли, скалились во все зубы перед отправкой. В данных обстоятельствах я полагаю, у них было достаточно оснований улыбаться, обменяв абсолютную уверенность смерти на просто почти неусбёжную ощущение, которое было удивительно утешительным. Могу уверить вас, испытав его лично за последний век множество раз, значительно чаще, чем хотелось бы. Я начал с конца Канвероя, где Гарен Бро пытался привить некоторые подобия дисциплины в своём нежданном отделении ополчения. Ему помогал суровый мужик в изорванной в клочья форме СПО, похоже, единственный знающий с какой стороны браться за лазерное ружьё. Бывший шеф-вахтс-оператор пожал плечами, когда я спросил его, как дела. "Довольно неплохо", ответил он. Он наконец сбросил бесполезный рюкзак коммуникатора, оставив его в кузове грузовика под своим командованием с частью нашего драгоценного груза, который нагрузил их Норберт. К моему удивлению, наш хитрый капитан Армос проявил достаточно здравого смысла, разместив еду и воду под охраной в пяти грузовиках с экипажем из воённых, не делая слишком очевидным то, что было сделано всё для уменьшения возможностей хищников. Они готовы настолько, насколько возможно. И вот он и был достаточно, чтобы сказать мне, что он думал об их готовности, и я понимающе кивнул. "Я уверен, что вы удержите их вместе, когда дело дойдёт до драки", сказал я ему. Гренбол грустно улыбнулся. "Я сказал им переключиться на автоматический режим, если орки нападут", ответил он. "И держать курок до тех пор, пока батареи не сядут". Что-то из моих чувств должно быть отразилось на моём лице, потому что он пожал плечами. "Я знаю. Это преступная трата боеприпасов". Но ну, по крайней мере, они могли бы держать зеленокожих подальше от наших спин в течение некоторого времени. И если они этого не сделают, нехватка боеприпасов будет наименьшей из заботой. Мы можем всегда перезарядить их позже, уверил её его. И должно быть ещё много батарей на складах. Мы доставим вас туда, заверила меня одна из его новичков. Это была тонкая как проволока молодая женщина с холодными глазами и татуировкой на лице, без сомнения одна из подозреваемых в бандитизме, о которых упоминал Тайбер. Она ласково опёрлась на смонтированное тяжёлое оружие на машине, видимо, на автопушку, и у меня сложилось однозначное понимание, что она отвергла стандартное маленькое оружие в пользу более разрушительной артиллерии, которую она могла достать. Не сомневаюсь, заверил я её. "Привет, комиссар". Фелиция приблизилась к нам. Большущий мешок, полный чего-то металлического, был перекинут через её плечо, в то время как она удерживала его рукой и своим механическим хвостом. Как я предположил, с инструментами. За ней тянулись двое гражданских, оба с такими же мешками, которые она один за другим побрасывала в бронированный кузов грузовика с слёзгом достаточным, чтобы особо нервные новобранцы дёрнули стволами в её сторону, прежде чем расслабиться и изобразить беззаботность. Двое ремесленников, как я понял, теперь стали её помощниками на более-менее постоянной основе. Потребовал, чтобы проверить нас. Порос, сморю, как идут дела, заверил я её. Я бы не хотел, чтобы вы опоздали на автобус. Она рассмеялась, когда я вез её на корабка Лис на борту, сопровождаемый двумя её починенными. В теории, едущие на борту последнего транспортного средства были бы в состоянии подъехать по обочине в помощь любому из других авто, у которых могли бы быть трудности, не разворачиваясь. Почему-то Калофакс рекомендовал держать их свободными, и я доверила его мнению. "Уж не опаздываю в име Галактике", она улыбнулась, но её внимание уже завладел разбитый вокс. "Ух ты, здорово поломали. Ты можешь его починить?" спросил я. Первый подумал о такой возможности. Если бы она смогла, мы бы могли использовать его как усилитель, увеличив дальность вокспуса, мы пытаться услышать переговоры любых других выживших имперцев в окрестностях. Если в окрестностях есть другие отряды СПО, им тоже пришлось бы направиться к опорным базам, так что можно было ставить на то, что они окажутся в зоне приёма хотя бы часть времени. Я могу попробовать, сказала Фелиция бодра, уже начиная шорить на трикожуха с помощью её механодендрита. Но ну, никаких обещаний. Конечно, нет. Я пошёл дальше, в следующем грузовике был ориот с тяжёлыми медицинскими пациентами, по большей части просто истощёнными от пережитых испытаний, но и с более серьёзными случаями плохого обращения орков, перелома костей и смещения, и обширные внутренние кровотечения. Лебезный ветеринар подождал, пока я приблизился. «Комиссар?» — сказал он. «Как если бы мы были только что представлены на формальной вечеринке?» Несмотря на моё растущее чувство безотлагательности, я замедлил свой темп. «Доктор!» Я ответил, заставляя его иронично улыбнуться. «Как и ваши пациенты». Он пожел плечами, на мгновение выглядя смертельно измученным заботами. Потом хорошее настроение вернулось. Если бы они были моими обычными клиентами, я пристрелил бы половину из них к этому времени. Улыбка стала немного менее напряженной. Однако при данных обстоятельствах они в состоянии средней тяжести, и мне приходится полагаться только на время и анальгетики. Быстрая молитва императора не помешала бы. Он понизил свой голос. Честно говоря, я мало что могу сделать для тяжело раненных, только стабилизировать их, пока мы не достигнем чего-то более подходящего. Всё же это лучший шанс, чем если бы вас не было. Закончил я разговор, оставляя его чуть более вдохновлённым. Несколько следующих багги были наполнены гражданскими лицами. Тогда я подошёл к грузовику, присвоенному тем, что оставалось от команды Браво. С Тайбером я уже всё обговорил, потом подошёл лишь перемолвиться парой слов с юкевнуть Норберто, который ехал с ними и самым драгоценным из наших ресурсов. Они были где-то в центре колонны, разделяя оставшиеся гражданские машины и следующий грузовик с ополчением. Когда я прошёл оставшихся беженцев, волна приветствия, казалось, следовала за мной, слегка колеблясь вдоль колонны. И я на секунду решил попытаться утихомирить их, но когда двигатели будут заведены, вся наша скрытность всё равно пропадёт. Пусть лучше пусть от пар. Скоро наши дела и так стоят достаточно плохи, так что они могут пока что расслабиться. У солдата Тёрвила было всё более или менее под контролем среди его курной команды. Они казались самонадеянными, стремящимися начать мстить зеленокожим, и я тихо попросил его отойти в сторонку поговорить. Я сказал ему лучше всего им находиться в конце колонны. «Вам придётся попридержать их немного в узде», — сказал я ему, и он кивнул. «Я знаю. Из-за настроения, в котором они находятся теперь, они могли начать рисковать. Я подожду, пока один из них не сорвётся, и попытаюсь этого не допустить. Таким образом, накричав на одного, я научу всех. «Может сработать», — признал я. «Но если поймёте мой совет, расправьтесь жёстко, как только мы начнём движение. Это боевая патруль, а не вечерняя прогулка». Он был достаточно умён, чтобы слушать. Когда началась стрельба, несмотря на моё предчувствие, он сплотил их лучше, чем я ожидал. Наш багги был следующим, Юркин уже укрепил всё и был готов ехать. Следующим был головной грузовик с толпой Хаском и нашим проводником Калфаксом. Я перекинулся с ними парой слов, подчеркнув всю их важность для нас, но не стал подвергать их давлению большему, чем они уже чувствовали. «Я подожду вас там», — сказал Калфакс и поднялся на борт грузовика с Ефридом с водителем. Хаском наблюдал за ним с некоторым сомнением. «Вы уверены, что он не должен быть с вами? Я думал, что ваше место будет в голове колонны!» Я покачал головой. «Я буду немного сзади. Таким образом мы сможем выручить, если кто-либо попадет в беду», — сказал я ему. Кроме того, если дорога заминирована, я не хотел бы стать первым, кто это узнает. Как конкевнул, принимая слабое оправдание за частую монету. Как пожелаете, сэр, он энергично отсалютовал. Мы не подведём вас. Я могу вам обещать. Когда он забрался на борт своего ветхого транспорта, сброт из его отделения приветствовал его так, как будто ехали на перераспределение. Традиция Миров-Кузнец, где производственные комплексы сектора закрывают на техобслуживание, а рабочих массово перераспределяют в региональные комплексы. Они набой. Мне запоздало пришло в голову, что они сочли бы за честь быть первыми в колонне. «Ну, пусть будет так, если они сохранят меня вне линии огня, чувствуя себя при этом хорошо. Проверка связи», — сказал я, возвращаясь к моему собственному транспорту и активируя крошечный передатчик в ухе, когда взбирался на борт. Теперь в нём было просторнее, когда большая часть наших припасов была распределена по колонне, и я скинул свою шинель, пока Юрген, Тайбер, Гранбоу, Тарвилл и Хаском отчитывались по очереди». Становилось всё теплее, и я свернул тяжёлую ткань в импровизированную подушку и положил сверху на одну из коробок патронов для болтера. Я ждал момента, слушая шипение статических помех, я повторно скрепил пряжкой свой пояс с оружием и сел, втискиваясь в угол так удобно, как мог. «Калфакс, вы меня слышите?» «Да». Он говорил, как всегда, кратко. «Понадобилось немного времени, чтобы выяснить, как работает эта вещь». «Прекрасно. Я легко скрыл своё раздражение. Если все готовы, можем выдвигаться». Рёв наших двигателей разорвал тишину. Шум нарастал в серии грохота, когда каждая плохо настроенная машина оживала одна с другой. Каждый раз, когда я думал, что рёв невозможно сделать громче или более невыносимым, он удваивался в громкости, и вечное эхо от дюн окружающих нас сделало его в 10 раз невыносимей. После долгого ожидания грузовик перед нами покачнулся и начал движение. Так резко оказалось специально для того, чтобы подчеркнуть счётность моих усилий по сворачиванию шинели, Юрген повёл наш транспорт. Пришло время сдаться вопросом, принял ли я правильное решение. Что бы там ни было, мы были переданы судьбе, которая продолжила с тех пор формировать курс моей жизни.